Элейское учение, как было показано ранее, приводит к поразительным заключениям. По этой причине было предпринято много попыток залатать материалистическое учение. Страница 74. Зенон пытался показать, что если элейское учение и не является совершенным в общем смысле, то противоположные теории, ставящие своей целью преодолеть этот тупик, привели к еще более странным выводам. Таким образом, вместо того, Чтобы прямо защищать Променида, он бьет противника на его территории. Соглашаясь с допущением оппонента, он показывает путем дедуктивных доказательств, что оно приводит к невозможным следствиям. Следовательно, первоначальное предположение не может быть принято во внимание и должно быть устранено. Этот вид доказательства подобен доведению до абсурда, упоминавшемуся при обсуждении теории эволюции Анаксимандра. Но существует важное отличие. При обычном доведении до абсурда доказывается, что поскольку вывод ложен, следовательно и одна из предпосылок ложная. зенон же, напротив, пытается показать, что из определенного предположения можно получить два противоречащих друг другу заключения. Это означает, что заключения на самом деле не неверны, а невозможны. Отсюда, как он утверждает, предположение, из которого выведено это заключение, само по себе невозможно. Этот вид доказательства производится без всякого сравнения между заключениями и фактами. В этом смысле это чистая диалектика и в постановке вопроса, и в ответе на него. Диалектическое доказательство было впервые систематически развито Зеноном. Оно имеет очень важную функцию философии. Сократ и Платон переняли его от Илиатов и развили по-своему, и с тех пор оно приняло угрожающие размеры философии. Доказательства Зенона в основном направлены против пивгорейской концепции единицы, и в связи с этим в нем содержатся определенные аргументы против пустоты и против возможности движения. Рассмотрим сначала доказательства, показывающее несостоятельность понятия о единице. чтобы мы не рассматривали, доказывал Зенон, рассматриваемое должно иметь какую-то величину. Если бы у вещи совсем не было величины, она бы не существовала. Если это допустить, то же самое можно сказать о каждой части. Часть тоже будет иметь какую-то величину. одно и то же, сказать это один раз или говорить это всегда, утверждал Зенон. Страница 75. Это выразительный способ введения бесконечной делимости. Ни про одну часть нельзя было бы сказать, что она наименьшая. Тогда, если бы вещи были множественны они должны были бы быть маленькими и большими одновременно. Действительно, они должны быть так малы, как если бы они не имели размера, так как бесконечная делимость показывает, что число частей бесконечно, а это требует единиц, не имеющих величины, и, следовательно, любая их сумма также не имеет величины. Это доказательство важно для того, чтобы показать, что пифагорейская теория чисел оказывается несостоятельной в приложении к геометрии. Если мы рассмотрим линию, то, согласно Пифагору, мы должны сказать, сколько в ней единиц. Ясно, что если мы допускаем бесконечную делимость, тогда теория чисел сразу оказывается неверной. В то же время важно понять, что это не доказывает ошибочность взгляда Пифагора. Это доказывает лишь то, что теорию чисел и бесконечную делимость нельзя рассматривать вместе или иными словами, что они несовместимы. От одной или от другой мы должны отказаться. Математика требует бесконечной делимости, следовательно, пифагорейская единица должна быть отвергнута. Следующий момент, на котором мы должны остановиться, касается самого приема доведения до абсурда. У единственного утверждения, которое имеет смысл, не могут быть несовместимыми непосредственные выводы, только соединение с ним других утверждений может породить противоречие, в этом случае в двух различных доказательствах Дополнительное подтверждение одного доказательства несовместимо с дополнительным утверждением другого доказательства. Так, в данном случае у нас есть два доказательства. Первый гласит, что вещи множественны, а составляющие их единицы не имеют размеров, следовательно, вещи не имеют размеров. Второе, что вещи множественны и единицы имеют размеры, следовательно, вещи бесконечны по размеру. Две несовместимые дополнительные предпосылки — это Та, что единицы не имеют размера, и та, что они имеют какой-то размер. В любом случае, вывод отсюда будет явно абсурдным. Из этого следует, что что-то неверно в предпосылках каждого доказательства, а именно, пифагорейская концепция единицы. Чтобы подтвердить аргументы Парменида против пустоты, Зенон выдвинул новые доказательства. Если пространство существует, оно должно быть заключено во что-то, И это что-то может быть только больше пространства, и так далее до бесконечности. Не склонный принимать этот аргумент, Зенон делает вывод, что пространство не существует. Это равнозначно отрицанию взгляда, что пространство – это пустой резервуар. Таким образом, на взгляд Зенона мы не должны различать тело и пространство, в котором оно находится. Страница 76-я легко увидеть что теорию резервуара можно было обратить против сферы парменида поскольку утверждать что мир это конечная сфера равнозначно тому что он находится в пустом пространстве зенон пытается сохранить теорию своего учителя, но сомнительно если в этом смысл даже если говорить о конечной сфере имея в виду что кроме нее ничего не существует доказательства такого рода которое может быть повторено снова и снова ведет к дурной бесконечности, но не всегда к противоречию. Действительно, никто в наши дни не стал бы возражать против взгляда, что любое пространство это часть большего пространства. Для Зенона противоречие заключается как раз в том, что он считает само собой разумеющимся, что «будто» это есть в кавычках «конечно», следовательно, он поставлен перед тем, что называется «порочным кругом». Доказательства этого типа – в действительности являются формой доведения до абсурда. Они показывают, что основа доказательства несовместима с каким-либо другим утверждением, которое признается правильным. Самыми известными из доказательств Зенона являются четыре парадокса о движении, и первой среди них — это история об Ахилле и Черепахе. И вновь Зенон отстаивает теорию Парменида не напрямую. На пифагорейцев ложилась обязанность произвести что-нибудь лучшее, поскольку их теория не могла объяснить движение. Рассуждение таково, что если Ахилл и Черепаха будут соревноваться в беге, Ахилл никогда не сможет догнать свою соперницу. Предположим, Черепаха начал движение вперед. Пока Ахилл подбегает к месту старта Черепахи, последняя продвинется еще немного вперед. Пока Ахилл подбегает к этой новой позиции, Черепаха снова продвинется чуть дальше. Каждый раз, Как Ахилл приближается к предыдущей позиции черепахи, это жалкое создание отодвигается вперед. Ахилл, конечно, подбегает ближе и ближе к черепахе, но он никогда не догонит ее. Нам следует помнить, что это рассуждение направлено против пифагорейцев. Страница 77. Следовательно, их предположение принято, а линия считается состоящей из единиц или точек. Таким образом, это заключение – способ сказать, что как бы медленно черепаха не двигалась, она должна будет пройти бесконечное расстояние прежде чем это соревнование закончится. Здесь другая форма доказательства того, что вещи бесконечны по размеру. Хотя было бы нетрудно показать, что неправильно в этом заключении, нам должно быть совершенно ясно, что в качестве противника пифагорейского учения о единице это рассуждение непогрешимо. Только отвергнув эту точку зрения на единицу, мы можем развивать теорию о бесконечных рядах, который показывает, в чем заключается ошибка. Если, например, ряд состоит из членов, уменьшающихся в постоянной пропорции, как длина последовательных шагов соревнования, тогда мы можем вычислить, где ахилл догонит черепаху. Сумма таких рядов определяет как такое число, что сумма любого числа отрезков никогда не превысит его, но сумма достаточно большого числа отрезков будет приближаться к нему так близко, как мы захотим. То, что существует одно и только одно такое число, для данного ряда следует утверждать здесь без доказательств. Страница 78. Такие ряды называют геометрическими. Любой, знакомый с основами математики, может справиться с этим в наши дни. Но давайте не забывать, что именно критическая работа Зенона сделала возможным развитие соответствующей теории продолжающегося количества, на которой основаны эти суммы, кажущиеся сегодня детскими игрушками. Другой парадокс, называемый иногда «беговая дорожка», выявляет другую сторону диалектического рассуждения. Оно заключается в том, что нельзя пройти всю беговую дорожку, так как это означало бы, что мы должны пройти бесконечное число точек за определенное время. Говоря более точно, прежде чем достичь какой-либо точки, нужно достичь отметку половины пути и так далее до бесконечности. Отсюда следует, что движение не может начаться совсем. Это вместе с ахиллом и черепахой, который показывает, что, начав двигаться, нельзя остановиться, устраняет гипотезу о линии, состоящей из бесконечного множества единиц. Еще два продокса, предложенные Зеноном. Чтобы показать, что мы не можем исправить положение, предполагая, будто в линии определенное число единиц, для начала возьмем три равных параллельных отрезка линий, составленных из одного и того же определенного числа единиц, Пусть один из них находится в покое, а два других движутся в противоположных направлениях, с равными скоростями таким образом, что все они окажутся бок о бок с другими, когда движущиеся отрезки будут проходить мимо находящегося в покое. Относительная скорость двух движущихся отрезков в два раза больше, чем относительная скорость каждого из них и находящегося в покое. Рассуждение здесь построено на следующем предположении. существует единица времени, так же как и пространство, Тогда скорость измеряется числом точек, проходящих мимо данной точки за определенное число моментов. Пока одна из движущихся линий проходит половину длины остающейся в покое линии, она проходит всю длину другой движущейся линии. Следовательно, последнее время в два раза больше предыдущего. Но чтобы занять позицию одна бок о бок с другой, каждой из двух линий потребуется одинаковое время поэтому может показаться, что линии движутся в два раза быстрее, чем на самом деле. Рассуждение несколько усложнено из-за того, что мы не так мыслим о моментах времени, как о расстояниях, но это относится к критике теории единиц. Наконец, есть парадокс «Стрелы». В любой момент стрела в полете занимает пространство, равное самой себе, и, следовательно, стоит на месте. Отсюда следует, что она всегда стоит на месте – Это показывает, что движение не может даже начаться, тогда как предыдущий парадокс показывал, что движение представляется более быстрым, чем оно есть на самом деле. Опровергнув таким образом пифагорейские теории об абстрактном количестве, Зенон заложил основу теории непрерывности. Страница 79. Именно это требуется, чтобы защитить теорию променида о сплошной непрерывной сфере. Другой элейский философ, о котором стоит упомянуть, это Мелис из Самоса, современник Зенона. О его жизни нам известно только, что он был полководцем во время Самосского восстания и разбил Афинский флот в 441 году до нашей эры Мелис совершенствовал теорию Параменида в одном важном отношении. Мы уже видели, что Зенон вынужден был подтвердить отсутствие пустоты, но тогда невозможно говорить о том, что есть, как об ограниченной сфере, потому что это предполагает признание существования чего-то снаружи ее, то есть пустого пространства. Если исключить пустоту, мы вынуждены будем рассматривать материальный мир как бесконечный во всех направлениях. Таков вывод Мелисса. В своей защите элейской единицы Мелисс пошел настолько далеко, что предвосхитил атомистическую теорию. Если вещи множественны, тогда каждый из них сама должна быть как единица парменида, так как ничего не может появляться или исчезать. Таким образом, единственную логичную теорию о множественности вещей можно получить, разбивая сферу парменида на маленькие сферы. Это как раз то, что атомисты продолжали делать. Диалектика Зенона была главным образом разрушительной по отношению ко взглядам пифагорейцев. В то же время она заложила основу диалектики Сократа, в особенности для метода гипотезы к которым мы еще обратимся. Более того, здесь впервые применено систематическое доказательство на определенную тему. Илиаты, предположительно, были хорошо знакомы с пифагорейской математикой, именно в этой области можно было ожидать применения этой процедуры. О самих способах анализа греческих математиков, к сожалению, известно очень мало. Кажется очевидным, однако, что быстрое развитие математики во второй половине пятого столетия было в какой-то мере связано с появлением установившихся правил доказательства. Как мы можем объяснить изменяющийся вокруг нас мир вообще? Очевидно, и со самой природы объяснения его основы не должны изменяться. Первыми, кто начал задавать вопросы, были ранние милецы, и мы видели, как последующие школы постепенно изменяли и совершенствовали решение проблемы. В конце концов, Другой милецкий мыслитель дал окончательный ответ на этот вопрос. Ливкип, о котором мало что известно, был отцом атомизма. Атомистическая теория явилась прямым результатом элиотизма. У милиса были все предпосылки для этого, но он не сделал необходимых выводов. Эта теория – компромисс между понятием единицы и множества. Ливкип ввел понятие о неисчисляемых составляющих в мир частицах каждый из которых имеет общие со сферой парменида черты – твердость, прочность, неделимость. Это и были атомы – вещи, которые нельзя разделить. Они всегда движутся в пустом пространстве. Страница 80 Предполагалось, что атомы одинаковые по составу, но могут отличаться по форме. Что было неделимого или атомного в этих частицах – это то, что они физически не могли быть разделены. Пространство, которое они занимают, конечно Причина, по которой атомы не видны, в том, что они чрезвычайно малы. Теперь, может быть, дано объяснение их появления и изменения в мире. Вечное изменение мира вытекает из факта движения атомов. Говоря языком парменида, атомисты должны были бы сказать, что то, чего нет, так же реально, как то, что есть. Другими словами, существует такая вещь, как пространство. Что это такое, трудно сказать. На этот счет, я думаю, мы не продвинулись сегодня дальше греков. Пустое пространство – это то место, где в какой-то мере геометрия верна. Это все, что можно сказать с уверенностью. Прежние трудности материализма проистекали из уверенности, что все должно быть вещественным. Единственный, кто имел ясное представление о том, какова может быть пустота, был Парменид, а он, конечно, отрицал ее существование. И тем не менее стоит помнить, что сказать, чего нет – есть не по гречески это ведет к противоречию в терминах ключ к разгадке в том что для слова не в кавычках в греческом существует два слова одно из них категорическое как в утверждении я не люблю и другое предположительное и употребляется в командах пожеланиях и так далее это предположительное не и употребляется выражение кавычки открытые то, что не, кавычки закрытые, или кавычки открытые, не существует, кавычки закрыты», используемым или атоми. Если бы категорическое не использовалось выражение то, что не не существует, получалось бы тарабарщина. В английском языке это различие теряется, и это отступление следовательно было неизбежно. Часто задавался вопрос: была ли атомистическая теория греков основана на наблюдении? Или это было просто озарение, не имеющее иного основания, нежели философское рассуждение? Ответить на этот вопрос совсем не так просто, как можно было бы подумать. С одной стороны, из сказанного выше ясно, что атомизм – это единственный жизнеспособный компромисс между обыденными ощущениями и элейским учением. Страница 81. Элейская теория – это последовательная критика более раннего материалистического учения. С другой стороны, Ливкип был милеццем и хорошо сведущ в теориях своих великих соотечественников и предшественников. Его космология свидетельствует об этом, поскольку он вернулся к более ранним взглядам аноксимандра, вместо того, чтобы следовать пифагорейским. Теория аноксимена о конденсации и разрежении, очевидно, в какой-то мере основана на наблюдении такого явления, как конденсация влаги на гладкой поверхности. Проблема была только в применении элейских критических замечаний к теории частиц. А о том, что атомы должны были постоянно двигаться, легко можно догадаться посредством того же наблюдения, например, глядя на танцующие в луче света пылинки. В любом случае, теория аноксимена не работает по-настоящему до тех пор, пока мы не будем думать о более или менее плотно соединенных группах частиц. Таким образом, это, конечно, неправда, что атомизм греков был просто счастливой догадкой. Когда Дальтон воскресил атомистическую теорию, в наше время он был хорошо знаком со взглядами греков по этому вопросу и обнаружил, что это, судя по его наблюдению, показывает постоянные соотношения, в которых соединяются химические вещества. Однако есть и более глубокая причина, почему атомистическая теория не была случайным открытием. Это связано с логической структурой самого объяснения, что значит, кавычки «открыты» дать отчет о чем-нибудь, кавычки «закрыты». Это показывает, что то, что происходит, последствия изменяющейся формы вещей. Так, если мы хотим объяснить изменения в материальном объекте, мы должны сделать это путем ссылки на изменение порядка гипотетических составляющих его частей, которые сами остаются необъясненными. Объяснительная сила атома, остается таковой до тех пор, пока сам атом не подвергнется изучению. Как только это происходит, атом становится объектом эмпирического исследования и объяснительной сущностью становятся субатомные частицы, которые, в свою очередь, остаются необъясненными. Этот аспект атомистической теории очень долго обсуждался французским философом Мейерсоном. Таким образом, атомизм как таковой соответствует структуре причинного объяснения. Далее, атомистическая теория была развита Демокритом, уроженцем Абдер, расцвет деятельности которого приходится примерно на 420 год до нашей эры. Он предложил проводить различия между вещами, каковы они в действительности, и вещами, как они представляются нам. Так, на взгляд атомистов, мир вокруг нас в действительности состоит просто из атомов в движении, в то время как мы представляем его по-другому. Этот взгляд дал толчок, Проведение различия между тем, что значительно позднее было названо первичными и вторичными качествами. Страница 82. С одной стороны это форма, размер и материя, а с другой – цвет, звук, вкус и тому подобное Вторичные качества объясняются в терминах первичных, которые относятся к самим атомам. В нашем исследовании мы не раз встретимся с учениями об атомах, что может быть их предельными случаями, мы будем обсуждать в соответствующем месте. Здесь мы просто отметим, что атомизм – это не результат причудливых размышлений, а серьезный, потребовавший полтора века усилий ответ на вопрос, поставленный милеццами. Атомизм имеет значение не для одних естественных наук. Он породил и новую теорию о душе. Как и вся остальное душа составлена из атомов. Эти составляющие душу атомы более легкие и чистые, чем другие атомы. Они распределены по всему телу. В соответствии с этим взглядом, смерть означает разъединение атомов, и личное бессмертие невозможно. Таково следствие, выведенное позднее Эпикуром и его последователями из учения Демокрита. Уравновешенное состояние души – лучший способ существования для человека. Вместе с появлением философских школ в V веке до нашей эры появился и класс людей, которые были в некотором смысле носителями философии. Это были люди, которых, как правило, относили к софистам. Это к ним Сократ относился с презрением, как к людям, которые свои прихоти любят больше, чем разум. Важно понять, как это движение появилось и какова была его функция в обществе. Постоянно изменяющаяся арена философских баталий сделала затруднительной возможность увидеть, на чьей стороне может быть истина. Если есть какое-то дело, на которое у человека, занимающегося практическими делами, нет времени, этот вопрос остается открытым. Страница 83. Для тех, кто хочет, чтобы дела были сделаны, нерешенный вопрос – это проклятие. Это было, в общем, тем затруднением, в котором софисты нашли себя. Противоречивые теории философов не давали на то, что знание возможно вообще. Кроме того, расширяющийся опыт общения греков с другими народами показал, что существует непроходимая пропасть между обычаями разных народов. Геродот рассказывает об этом анекдот. При дворе великого царя находились делегации от народов из разных земель Персидской империи. Каждая восклицала от ужаса, когда узнавала о похоронных обычаях других. Одни обычно сжигали мертвых, другие пожирали их. Геродот ссылается на Пиндера, делая заключение «обычай царь всего». Поскольку софисты чувствовали, что знанием обладать нельзя, они объявили, что это и не так уж важно. Значение имеет лишь полезное мнение. В этом есть некоторая правда. При осуществлении практических дел успех обычно не принимается во внимание. Взгляд Сократа совершенно противоположен. Там, где софисты были заинтересованы в разговорной практике, Сократ считал, что этого недостаточно. надо знать что такое жизнь, а неизученной жизнью не стоит и жить. В то время, когда в Греции почти не было, если не сказать не было совсем, систематического обучения, софисты выполняли роль учителей. Они были странствующими учителями, которые давали знания или воспитание на профессиональной основе. Сократу не нравилось в них то, что они брали плату. Можно догадаться, что Сократ – был здесь немного несправедлив, так как даже говорящий должен иногда есть. Стоит заметить, что академическая традиция считает заработоком видом предварительной оплаты, которая должна дать возможность профессору забыть о материальных проблемах. Страница 84. обучая софисты выделили несколько предметов. Самой уважаемой их деятельностью было предоставление литературного образования – Многие софисты обучали предметам, связанным с более непосредственными практическими потребностями. С распространением в V веке демократических институтов особое значение приобрело умение произносить речи. Эта потребность удовлетворялась учителями риторики. Подобно этому были учителя политики, которые наставляли своих учеников, как вести дела в народном собрании. И, наконец, были учителя искусства спора или иристики, Люди, которые могли сделать так, что плохое выглядело предпочтительнее хорошего. Ясно, что это искусство применялось в судах, где обвиняемый должен был защищать себя сам. И учителя учили его, как манипулировать доводами и использовать парадоксы. Важно различать эристику и диалектику. Те, кто использует первое преследуют цель победить, в то время как диалектики пытаются обнаружить истину. Это на самом деле различие между спором и дискуссиями. В то время как в области образования софисты осуществляли ценную функцию, их философская точка зрения была врождённо поиском истины, так как для них был характерен скептицизм, отрицательное отношение к проблеме знания. Итог этой позиции выражен в известном высказывании Протагора, что Кавычки открыты. Человек – это мера всех вещей, существующих, поскольку они существуют, и несуществующих, поскольку они не существуют. Кавычки закрыты. Таким образом, мнение каждого человека истинно только для него, и разногласия между людьми не могут быть разрешены на основе признания истины. Неудивительно, что софист Фразимах определяет справедливость как преимущество более сильного, в то время как протагор. Отказывается от поисков истины, он все же, кажется, допускает, что одно мнение может быть лучше другого в прагматичном смысле, хотя эта позиция доступна общей логической критике прагматизма. Если мы спрашиваем, какое из двух мнений лучше, то мы сразу должны вернуться к идее абсолютной истины. Во всяком случае, Протагор – это родоначальник прагматизма. Забавная история показывает, как стали относиться к софистам, Протагор, убежденный, что его обучение было совсем несложным, велел бедному ученику заплатить за обучение из доходов от его первого дела в суде. Однако после обучения молодой человек не начал практиковать. Протагор обратился в суд, чтобы получить свой гонорар, доказывая перед судьями, что ученик должен был заплатить из полученного, если он выиграет, либо по предписанию суда, если он проиграет. Обвиняемый, не выигравший и не проигравший, дал столько, сколько у него было в наличии. Плата была судом конфискована. Страница 85. Слово «софист» в кавычках означает «что-то вроде матрица». Поскольку Сократ тоже был учителем, неудивительно, что в народе его называли «софистом». То, что эта классификация была неправильной, мы уже показали. Однако до времени Платона это различие как следует не осознавалось. Философы и софисты вызывали сходную реакцию толпы. Те, кто имел нефилософский склад ума, с незапамятных времен проявляли довольно любопытное и противоречивое отношение к философии. С одной стороны, у них была тенденция относиться к философам с мягким и доброжелательным снисхождением, как к безобидным глупцам, витающим в облаках и задающим нелепые вопросы, которые не касаются реальных забот людей, как к чудакам, не раздумывающим над теми вещами, которые должны волновать честных граждан. С другой стороны, философское учение может иметь глубоко разрушительное влияние на установленные порядки и обычаи, на философа смотрит в данном случае с подозрением, как на диссидента, который покушается на традиции и обычаи и не одобряет привычки и взгляды, которые кажутся достаточно хорошими всем остальным. Если общепринятое верование подвергается сомнению это заставляет тех, кто не привык к такому обращению, беспокоиться о своей безопасности. Они реагируют на таких людей с ненавистью враждебно. Так Сократ был обвинен в злочистивом обучении, так же как и софисты в целом, и учителя иристики в особенности.